есть 15 от копчика до тукана. Глава 1. Когда грузовик остановился, Данька услышал, как Инна перебралась к дверям. А когда водитель начал чертыхаться с замком, он почти увидел в темноте кузова её улыбку. Когда шаги и ругань отправившегося за самым большим в мире консервным ножом, чтобы вырезать этот проклятый замок, водителя затихли вдалеке, Инна произнесла: "Выходим. И замок негромко щелкнул. Грузовик стоял на слабо освещенной подвальной парковке между сломанным роботом-мусорщиком без обоих манипуляторов и подержанным флайером с плохо различимым в сумерках логотипом торговой сети. Инна извлекла из сумки универсальную автощетку, и они быстро привели одежду и обувь в порядок. Потом Инна достала из той же сумки пару бейджей, на каждом из которых над фирменным логотипом торговый дом «Копчик» и «Ко» красовалась крупная надпись «Администрация. Ревизионный отдел». «Надевайте. Они ничем не отличаются от настоящих. Так что надувайте щеки и больше презрения во взгляде. Мы здесь начальство». И махнула рукой в сторону дебаркадера. Когда они поднялись по ступенькам, металлическая дверь автоматически откатилась в сторону. В конце длинного коридора маячила пухлая фигура со шваброй. Нарочито стуча каблуками, Они прошли до ближайшей двери по левую руку, металлической и широкой. «Лестница», — прокомментировал негромко Инна, открывая дверь. Лестница оказалась давно немытой и порядком замусоренной. «Торговый центр старый. Построили его еще до захвата планеты Орденскими», — продолжила на ходу Инна. «Я подрабатывал тут в пьяной сосиске на четвертом этаже. Сейчас большая часть всех заведений разорилась» мрак и запустение, так сказать. Для нас оно и к лучшему. Централизованная система охраны не работает. Можно смело лезть наверх. Когда они добрались до металлической лесенки, ведущей с последнего этажа к люку на крышу, за окнами лестничной клетки стемнело и по немытому стеклу ударили тяжелые струи ливня. Данька подумал, что лучшего отвлекающего маневра не придумаешь. Сейчас те, кто мог быть на крыше, наверняка вышли из зацепления засады ищут укрытие от дождя. Самое время прийти пообщаться. Однако ветер снес дождевую тучу к югу, да и на крыше никого не оказалось. Пара продранных матрасов да несколько пустых бутылок говорили о недавнем присутствии людей. Покрытие крыши даже не стандартный пластик, а старомодный битум. Данька, Яр и Инна притулились под нешироким парапетом в половину человеческого роста. Здание торгового центра посреди нескольких кварталов обветшалого муниципального жилья было лучшим из возможных наблюдательных пунктов. Конечно, если люди Вертуна сканировали именно этот район через спутники, то ждать гостей оставалось совсем недолго. Но пока было тихо. Инна извлекла из сумки круглой, размером с вишню, шарик детской электронной игрушки НЛО путем ряда хакерских ухищрений, получившие совершенно новые свойства настроив игрушку со своим инфобраслетом, она вложила шарик в обычную мальчишечью рогатку и выстрелила им в воздух. НЛО описал дугу и завис метрах в 15 над крышей торгового центра. Сейчас та часть энергии устройства, которая должна была создавать полупрозрачную голограмму космического корабля, шла на обслуживание самодельного сканера, приступившего к изучению окрестностей торгового центра. «Чисто», — удовлетворенно сказала Инна через пару минут. — Вот и отлично, — сказал Яр и проверил оружие. — Сделаем так. Оставайся тут, и как только увидишь что-то подозрительное, подай нам знак. Есть идея, как сигналить. Против ожиданий Инна не стала возражать от своей роли подразделения поддержки и, не говоря ни слова, протянула Даньке и Яру два тонких ремешка из прозрачного пластика. — Затягиваешь на руке или ноге? Если я что-нибудь вижу, то пошлю сигнал на эту штуку, и она дернет слабеньким разрядом тока это так мило!» — хмыкнул Данька. «Ага. Изначально такие браслеты использовались для военно-спортивных игр. Но современная электроника многофункциональна. Если что пойдет не так, вы сразу об этом узнаете». «Спасибо, Инна», — серьезно сказал Яр. «А ты, если что-то пойдет не так, быстро отсюда исчезнешь». Она кивнула. Яр собрался вставать, когда девушка сказала... Сейчас работает только центральный вход, но через него вам лучше не выходить. Воспользуйтесь своими бейджами. Они откроют офис управляющего в правом крыле здания. Там есть дверь на внешнюю стоянку для персонала. Сегодня выходной и нет серьезной охраны. Главное... — Надувать щеки и побольше презрения, — подхватил Данька. Я запомнил.